Глава четырнадцатая. Соня. Мне стоит немалых трудов взять эмоции под контроль. Хотя как взять? В итоге я чуть не до вечера сижу, запершись в комнате и плачу. Валера, конечно, попытался меня успокоить, обнять, но я оттолкнула его и избежала. Хорошо, что хоть с охраной ему хватило ума не связываться. С каждым разом мы с Роговым все больше отдаляемся друг от друга, и теперь мне попросту не от кого ждать поддержки. Некому пойти, чтобы поговорить по душам. Не с девчонками же, честное слово, у которых на уме только вопросы, каков Миша в постели. К вечеру удается найти пусть и шаткое, но все же равновесие. Не счесть, сколько раз я повторила себе, что Калганов мне ничего не обещал. Даже наоборот, предельно честно заявил, что брак фиктивный. Ждать от него верности сейчас глупо, и душу рвать себе не стоит. Моя любовь — моя проблема. Хотя я и не считаю ее проблемой. Напротив, надеюсь, что он поймет и тоже полюбит меня, когда мы узнаем друг друга поближе. Правда, соревноваться с той шикарной женщиной мне особо нечем. Она яркая, эффектная, с классной фигурой и наверняка умеет многое в постели. Я же никакая по сравнению с ней. Но у меня есть мои чувства, искренность, преданность. Разве этого мало, чтобы семья стала крепкой? На ужине Миши снова нет. Он в очередной раз задерживается, а я опять ем в одиночестве. И только уже, когда ложусь спать, случайно замечаю в окне, как открываются ворота, и заезжает его автомобиль. Сердце мгновенно ускоряется. Сама я судорожно соображаю, как и под каким предлогом выйти к нему и попытаться поговорить, почувствовать, правда ли это Валентина его бывшая женщина, или у них все еще есть отношения. Как, понятия не имею. Но точно знаю, что еще немного, и я сойду с ума от неизвестности. Кажется, я даже готова просто задать вопрос в лоб. Мужа нахожу в его кабинете. Он такой трудоголик, что я невольно вспоминаю папу. Тот тоже постоянно работал. Можно? Стучу по двери чисто номинально. Ведь по сути уже зашла в комнату. Соня? Колганов явно удивлен, увидев меня. Ты чего не спишь? Даже взгляд на часы бросает. Тебя ждала. Честно говорю. Он тяжело вздыхает, запускает руку в волосы, отчего те перестают лежать идеально. Я ведь уже говорил тебе. С укором произносит. Не стоит этого делать. Почему? Мне едва удается не дрожать и не допускать слез в голос. Впрочем, ответ я не получаю. Да и взгляда тоже. Миша просто отводит глаза, будто ему неприятно меня видеть. Впрочем, конечно, моя коротенькая пижама простого белого цвета вряд ли может соревноваться с тем изысканным и откровенным, я уверена, бельем, которое носит та женщина. Я хотела поговорить. Прочищаю горло, чтобы не выглядеть совсем уж жалкой. Проязова. Вот тут мой муж уже реагирует. Тут же цепка смотрит на меня. Он тебе угрожал? Что? Нет, с чего ты взял? Растерянно спрашиваю, подходя поближе. Тогда почему о нем речь? Я сегодня встретила его в академии, и он говорил странные вещи. Когда? Резко спрашивает Миша. Я теряюсь от его такого напора. Даже не сразу отвечаю, а муж встает из-за стола, обходит тот и, оказывается, ко мне очень близко. Софа — это не шутки. Как это вышло? Я шла в деканат, а он как раз оттуда выходил. Ну и вот, увидел меня, поздоровался. А потом... Мне очень хочется увидеть в его глазах ревность или хотя бы намек на это, но пока я ощущаю только беспокойство и настороженность. Потом сказал, что отец был спонсором Академии не просто так, что в этом есть какой-то тайный умысел. Ты знаешь, о чем он?» Миша стискивает зубы, ми едва заметно мотает головой, и мне непонятно, можно ли это считать ответом. «Не бери в голову», — наконец произносит муж. «Почему? Ты ведь понял, о чем он, да?» Спрашиваю скорее наугад, чем действительно подозреваю что-то, но во взгляде Миши мелькает нечто такое, что дает понять, я на верном пути. Соня. Нет, я хочу знать правду. Даже делаю шаг к нему, и теперь наши тела почти соприкасаются. О чём шла речь? Мой папа еще что-то сделал, да? Это все в прошлом. Неожиданно мягко отвечает Колганов. кладет ладони мне на плечи и кожа под его пальцами тут же начинает покалывать. Весь мой воинственный настрой начинает теряться, как и всегда рядом с ним. Этот мужчина удивительным образом действует на меня, успокаивает, сглаживает все, что бушует в душе. Мне хочется стать покорной и мягкой рядом с ним, льнуть к нему, словно кошка в ожидании нежности и ласки, и ласкать в ответ самой». Заворожённо глядя ему в глаза, я все больше теряю нить разговора. Становится не так важно, о чем мы спорили или что обсуждали. Весь этот момент пропитан какой-то удивительной магией и нашим взаимным притяжением. Я это точно знаю, чувствую. Ведь не может мужчина смотреть вот так, если не испытывает ничего подобного. А муж смотрит. Вижу, как его зрачки чуть расширяются, а сам он немного подаётся вперёд. И я послушно делаю так же. Даже не верится, что вот-вот он и правда меня поцелует. Просто так. Не потому что надо, чтобы все поверили в наш брак. Не потому что нас должны запечатлеть для интервью. А просто так. Потому что сам хочет этого. Соня. Сонечка.